миска которого составляла по объему едва четверть от его, одолел половину своей порции. Затем с задумчивой физиономией уполовинил последний из оставшихся кувшинов с вином, который Грон простодужно посчитал своим. Ну кто мог подумать, что ему будет мало пяти кувшинов на одного? И, сыто рыгнув, откинулся к стене. «Ну так что, Магеон, что ты надумал?» Грон снова съежился. «Полагаюсь на ваше милосердие, господин».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 ближайшим от столицы портом на побережье. Они должны были сопровождать детей. Их задача была любым путем попасть на корабль и выйти в открытое море. По приказу Грона на расстоянии прямой видимости от Горгосского побережья курсировали двойки у Нерем. Гром же с должны были уходить на юго-запад, в сторону Нграмка, вместе с трупой Самоя. Эта группа была наиболее уязвимой и двигалась самым кружным путем, но с ней шел сам Грон. Четверть была заполнена бурной деятельностью. Наконец, однажды вечером Грон, как обычно, вошел в дверь надсмотрщика за иноземцами и, униженно поклонившись, осторожно положил зугарник тому на стол. Пузан сгреб монету со стола, и, поскольку Грон остался недвижим, вопросительно посмотрел на него. «Чего тебе?» Грон надрывно забормотал. «Господин, я больше не могу, господин!»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 — Какой стражник? — насторожился надсмотрщик. Грон смущенно развел руками. — Я вызываю из толпы добровольца, чтобы показать свое искусство, и на этот раз вышел он. А потом выяснилось, что он оказался стражником дома Лграйка. Надсмотрщик подскочил. — Ты чуть не убил стражника уважаемого Лграйка? Грон испуганно присел. — Простите, господин, я же говорю, рука дрогнула ей. Надсмотрщик побагровел. Пожалуй, такая мзда могла выйти боком. «Давай подорожную!» Грон тут же стянул с шеи полоску кожи и протянул ему. Надсмотрщик быстро пробил отметку и ворчливо спросил. «Куда пойдешь?» Грон вздохнул. «В Инграмг! Я думаю, совсем покинуть горгос!» Надсмотрщик, который пробив печать, немного успокоился и «Да, парень, горгос не для таких, как ты!»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 Эдон подбросил сюрикен на ладони и, усмехнувшись, сказал. «Это единственное, что мы купили, абсолютно легально. Кузнец думал, что мы будем этим жонглировать, но никак не мог понять, зачем нам нужен для них столь хороший металл». Громкий кивнул и, перемериваясь, несколько раз рубанул воздух. Это был, конечно, не булатный клинок корпуса, но, в общем, вполне неплохой меч. «Ладно, выходим с закатом, а сейчас выставить охранение и всем спать». Он бросил взгляд на небо.